Глава 20. Михаил Давыдов играл на самой популярной валютной паре евро к доллару. На широком дисплее отображался зубчатый график соотношения валют на Нью-Йоркской фондовой бирже. Михаил был убежден, что евро будет падать, как происходило всю предыдущую неделю, и делал ставки на понижение. Однако в этот вечер, благодаря каким-то решениям в Брюсселе, евро подрос. Вскоре от 500 долларов, которые Моисеев подкинул на брокерский счет, остались жалкие центы. Почувствовать себя лузером было обидно. Утешало лишь то, что он новичок в этом деле. Только-только разобрался в хитросплетениях биржевой игры, как деньги закончились. Возникла шальная мысль – пополнить счет и отыграться. Он сможет, он уловил направление тренда. Михаил уже достал кредитную карту и собирался осуществить перевод через интернет, как услышал в глубинах офиса настойчивый звонок. Давыдов вышел из кабинета. Кто-то упорно давил на кнопку звонка. Звук шел из сервисного бюро, где принимали клиентов. Михаил вспомнил, что уже ночь, и он один в лаборатории Моисеева. Он прошел в сервисное бюро и увидел сквозь стеклянную витрину человека в кожаной куртке. «Открой!» – забарабанил по стеклу посетитель. Давыдов подумал и распахнул дверь. Ночная прохлада освежала. «Чего вам? Надо починить!» Мужчина продемонстрировал треснувший пополам ноутбук. «Приходите утром. Мне надо срочно. Девчонку подвел. Это ее ноутбук, понимаешь? Она выгнала и заявила, сегодня не сделаешь конец отношениям». «Такой не починишь!» Давыдов вертел в руках сломанный ноутбук. «Я знаю. Восстанови данные, сделай копию, плачу любые бабки». Давыдов заметил, что твердый диск ноутбука цел. А почему бы не вернуть проигранные деньги с помощью тех знаний, где он мастер, а не дилетант? Он обернулся. На полках сервисного бюро виднелись коробки с запчастями и новыми ноутбуками. На столах стояли современные приборы и инструменты. «Девушка хорошая?» – спросил Михаил. «Супер, но строгая». «Девушек нельзя подводить», – вздохнул Михаил, вспомнив Дину. Он посмотрел на сурового парня в черной куртке с блестящим черепом на груди. Какой должна быть девчонка, чтобы запугать такого? 500 долларов за срочную работу плюс стоимость нового ноутбука. Согласен? Лады. Осклабился череп, вваливаясь в лабораторию. Через полчаса Давыдов избавился от обломков корпуса и второстепенных деталей раздавленного ноутбука. Клиент в типичной одежде мотоциклиста наблюдал за его работой. На байке гоняешь? Уронил? Спросил Михаил. Уронил. И похоже еще и колесом проехал. Проехал. Вместо одного из гнезд USB Давыдов заметил вмонтированное в корпус специальное устройство. Слушай, да тут персональный ключ имеется. Какой еще ключ? Электронный идентификатор с кодом доступа, чтобы входить в защищенные программы, в банковскую систему платежей, например. Ну и че? «Переставлять его?» «Мне нужен клон. Точная копия со всеми потрохами, понял?» «Не горячись, переставлю. Гарантия только пропадет». «Да хрен с ней!» Давыдов распаковал новый ноутбук, стал развинчивать корпус. Встроенный идентификатор говорил о том, что владелец обладает электронной цифровой подписью. «А кем работает твоя девушка?» — поинтересовался он. «Какая девушка?» «Которая выгнала тебя». «Ты чё пристал?» «Давай крути тут и молчи! Сколько еще ждать?» «Час», — отрезал Давыдов. Вспыльчивый клиент ему не нравился. «Готовь пока деньги, пятьсот за работу, штуку за новый ноутбук». Череп достал мобильник, взвесил его в кулаке, будь то камень скривился и отошел. Давыдов слышал, как он звонил кому-то. «Сергеевич, везите деньги в лабораторию Моисеева. Здесь ваш комп. Скоро будет готов». «Девушка Сергеевич...» Тихо фыркнул Михаил, подсоединяя провода к диску с памятью. «Ты что сказал?» — встрепенулся череп, подлетев к Давыдову. «Ты подслушивал?» «Странное имя у девушки. Хотя...» Повеселевший Михаил пытался увидеть, есть ли у клиента кольцо в ухе. «Хватит скалиться! Работай!» Рука черепа сунулась под куртку и нащупала пистолет. После расправы над Батраковым его мозги работали прямолинейно — А стоит ли платить разговорчивому технарю, если есть другой способ? Тогда деньги за ремонт, который отвалит Асадчий, достанутся ему.